Избиение в участках. Арестованных злоумышленников в участках подвергали все тем же побоям. Об этих фактах мы подробнее поговорим в статьях «История пытки и телесные наказания в тюрьмах и на каторге», а здесь укажем лишь на несколько случаев административной экзекуции солдатами и полицейскими. Вот что писал Георгий. О пережитых страданиях один потерпевший, арестованный в 1906 году во время Первомайской демонстрации в Казани. В 10 часов вечера 1 мая я в сопровождении двух городовых поднимался по поперечно-воскресенской улице. Около ворот первой части стояла группа уральских казаков. Когда мы поравнялись с ними, один из них схватил меня за рукав и оттолкнул от городовых, тогда как другой стал наносить удары на гайкой. Каждый удар сопровождался отборной руганью и диким хохотом. Обескураженные сначала наглым нападением уральцев, городовые скоро, однако, нашлись, схватили меня и быстро оттащили на середину улицы. Благодаря этому я не был искалечен, а только избит. В полицейском управлении первой части я заявил о факте избиения и просил составить протокол. Полицейский чиновник однако не обратил на это никакого внимания. Можете ли вы указать лицо, бившее вас, спросил он. Вопрос, конечно, был наивен, если не считать его издевательством, так как рассмотреть в тёмную ночь лица бивших сзади едва ли возможно. Остальная полицейская публика, наполнившая в это время присутствие первой части, мрачно и торжествующе посмеивалась. Было обидно, больно до слёз за свою беспомощность. Было жутко в этом разгульном царстве полицейского кулака и казацкой плётки. Входит казачий офицер и приглашает следовать за ним. Входим в какое-то тёмное помещение. Меркает страшная мысль, что вот сейчас раздастся свист Наглые крики и удары на гайки. Вот-вот сейчас схватят и увлекут к себе для дикой потехи пьянок товарищей. Но присутствие офицера их смущает. Ваше благородие, дозвольте хлестнуть. Будет, ребята, довольно, — успокаивает он. — Если при вас нельзя, то уйдите, — предлагает кто-то выход из щекотливого положения господина офицера, которому поручена моя охрана. Будет довольна, твердит офицер и так далее. В этот же день, 1 мая 1906 года, арестовали после тяжкого избиения в Белой церкви 10 человек рабочих. В участке их раздели до нога и стали хлестать мокрыми скрученными полотенцами с завернутыми внутри камнями. На другой день все пострадавшие, кроме двух, были выпущены. Такие случаи бывали на каждом шагу. В Екатеринославе били в участке студента нагайками, палками, досками, костятами, пока у него не пошла кровь горлом. Там же истязали до того одну девушку, что она не могла встать от побоев. В Петербурге той же участи подвергся в Кутузке мальчик-продавец газет за то, что предлагал на улице голос приказчика. Надзиратель в Павлоградской тюрьме ни за что ни про что избил девушку, принесшую бельё жениху.